Головагом нанёс 695 очков повреждений и кракузатира. За Гера убит. Это кинжальщик. Внимание. Количество поверженных вами ПК увеличено на 1. Текущее значение 1. Награда карма плюс +1 итого 1. Вероятность выпадения предметов при смерти уменьшена до 4,9%. Дополнительная награда доблесть плюс +1. Ух ты, растак Тони объявили мне охоту на охотника за скальпами. Головолом нанёс 632 очка повреждений игроку Снайперита. Снайперита убита. Минус арбалечица. Внимание. Количество поверженных вами ПК увеличено на 1. Текущее значение 2. Карма плюс +1. Награда. Карма плюс +1 итого 2. Вероятность выпадения предметов при смерти уменьшена до 4,8%. Э. А где рос доблести? Головом нанёс 261 очко повреждений игроку Громотен. Танк есть танк. Головом нанёс 304 очка повреждений игроку Пеницилитель. А у Магодреща, видимо, какая-то волшебная защита. Спасься. Ничего. До погибели ему совсем капелько осталась. Штафенер нанёс 12 очков повреждений. Текущий уровень жизни 327 из 339. Этот лучник среагировал. Стефанель нанёс вам 12 очков повреждений. Текущий уровень жизни 315 из 339. Ох, какой скорострельный. Пока ближние враги обалдевали от моей прыти и обескураженно читали, какой увеличенный урон им нанесён, лапаухий стреломёт продолжал меня клевать. Стефанель нанёс вам 11 очков повреждений. Текущий уровень жизни 304 из 339. Доберусь я до тебя, только тролля сейчас дровосеком отоварю. Главному нанес 773 очка повреждений игроку Громаден. Громаден убит. Внимание. Количество сорванных вами ПК увеличено на 1. Текущее значение 3. Награда Карва +1. Итого 3. Вероятность выпадения предметов при смерти уменьшена до 0,7%. Делитанты Похоже, они никак не могут догадаться, что происходит, шипнул я гномке. Я, между прочим, тоже, призналась виноградинка. Супербафы, всё, улеппётовой, жестом показал я в сторону Триумпорта. А мы ещё повозимся тут с парнями, и прыгнул на лукаря. Тот отпрянул, снова выстрелил, уже не догнать, значит, выживет, лишь бы на мобав не нарвалась. Затира нанёс вам 30 три очка повреждений. текущий уровень жизни 222 из 439. А мы скляночку пригубим. Вы выпили мало лекции здоровья. Восстановлено 50 очков жизни. Текущий уровень жизни 272 из 439. Снайперита нанесла вам 43 очка повреждений. Текущий уровень жизни 229 из 439. А мы ещё одну. Вы выпили мало лекции здоровья. Восстановлено 50 очков жизни. текущий уровень жизни 279 1439 грамадан на нём своём 25 очков повреждения. Текущий уровень жизни 254 1339. Третью. Вы выпили малый эликсир здоровья. Восстановлено 50 очков жизни. Текущий уровень жизни 304 1339. И в атаку. Говолу нанёс 333 очка повреждения и граку грамадан. С помощью умения кровопитие восстановлено 10 очков жизни. Текущий уровень жизни 314.539. Голова моделью Пикара Касадира. Задира отклонился. Плохо. В добавок и девка успела отбежать до да пульнуть в меня очень болючим болтом. Критический удар. Снайперит она нанесла вам 177 очков повреждений. Текущий уровень жизни 137.339. Да, роболет штука хорошая, только перезаряжается долго. Леди ПК заметила, что я приближаюсь к ней, но кроме как испугаться, больше ничего сделать не успела. Гаволон нанёс 460 урона обездинии игроку Снапита. Снапита убита. С помощью умения кровопития установлено 14 очков жизни. Текущий уровень жизни 151 из 339. Внимание. Количество поверженных вами ПК Увеличено на 1. Текущее значение 6. Награда Карма плюс +1 итого 6. Вероятность упадения предметов при смерти уменьшена до 4,4%. Я правильно понимаю, что у Какошев полсотни киллеров обеспечиваю иммунитет к дропу с себя. Вы выпили мало HP здоровья. Восстановлено 50 очков жизни. Текущий уровень жизни 201 1439. И вовремя Потому что тролль тоже кританул. Гормадан нанёс вам 91 очко повреждения. Текущий уровень жизни 102 из 339. Вы выпили малый эликсир здоровья. Восстановлено 50 очков жизни. Текущий уровень жизни 152 из 339. Хорошо, что банки с ХП взял дорогие с 2 секундам откатом повторного применения. Но плохо, что запасы микстуры подходят к концу. Дровосек Гавалом нанёс 650 очков повреждений и кровоку Громаден. Эх, жаль, кровососущий бав слетел. Судя по тому, как резко верзило переменился в лице и как суетливо потянулся в карман за целебным напитком, он находится на грани смерти. Помешать и добить. Гавалом нанёс 1 очко повреждений игроку Громаден. Громаден убит. Внимание. Количество поверженных вами ПК увеличено на 1. Текущее значение сений награда Карма плюс +1 итого 7. Вероятность выпадения предметов при смерти уменьшена до 4,3%. Повезло, что попался глупый тролль, который почему-то толком не использовал специальные танковые умения, или я такой набафенный, что проламывал их, даже не замечая. Удар сзади. Задира нанёс вам 65.000 погряздений. Тикуши поле жизни 87 из 339. Разворот, взмах, облом. Кинжальчик перешёл в режим невидимости. Блин, зато этот черещур хитрый умный даже выпить мало эликсир здоровья не дал, выбил из рук прямо у самого рта. Причём предпоследний. Удар сзади. Задела меню с 65 очков побиждения. Тикуши поле жизни 22 из 339. Взмах мимо. Равосяк снова не попал. Касарь опять в холостую. Вы выпили мало эликсир здоровья. Восстановлено 50 очков жизни. Текущий урон жизни 72.439. Всё, экстренно пополнять ХП больше нечем. Значит, бежать. Удар сзади. Задира нанёс вам 65 очков повреждений. Текущий урон жизни 7.339. А, -а, -а, а, бух! гмно. Внимание. Вы упали с высоты и получили 5 очков повреждений. Текущий уровень жизни 2039. Сзади шлёпнулось ещё одно тело. Оба выходят провалились. Гигантские кроты роют норы около метров в диаметре. Передвигаться в них можно ползком, гусиным шагом либо на четвереньках. Третий вариант по идее предпочтительнее, как самый скоростной, но толку от него мало. ИBatchNorm мой нескорослой недруг всё равно спокойно меня догонит. Ему даже пригибаться не надо. Единственный, на мой взгляд, выход развернуться к супостату лицом и встретить его во все оружие. Чёрт! Выругался недохобит, едва не напоровшись на синего носорога. Что? Теперь рулит тот, у кого рукоятка длиннее, злорадно выкрикнул я, глядя сквозь прозрачную задиру на светлое пятно дыры в земляном потолке. Знал бы коротконогий, что у меня всего 2 хелса осталось, метнул бы кинжалы и окончил, и делу конец. Сожалея о том, что Алибарда не имеет колючего наконечника, я просто активно махал ею перед собой, в надежде, что если ПК прыгнет, то хоть немного поранится. Не зная по какой причине враг выключил стелс, время действия истекло или понял, что от данного режима сейчас проку мало, но лучше бы я не видел, что он замышлял. Задира вытащил из закреплённого на голени чехла второй нож. И прицелился для броска. "Крот!" резко заорал я. "Сработало". От неожиданности рука Басаногова дрогнула, оружие сменило траекторию и про свистело мимо. "Дырявая башка. Эликсира нет, зато еда есть", вовремя вспомнил я. Продолжая одной рукой вращать оружием, другой извлекал припасы из котомки, запихивал их защёки и практически не пережёвывая глотал куски. Вы съели пирожок с капустой. Восстановлено 10 очков жизни. Текущий уровень жизни 12 из 439. Вы съели яблоко. Восстановлено 9 очков жизни. Текущий уровень жизни 19 из 439. Вы съели вяленое мясо дящейцы. Восстановлено 12 очков жизни. Текущий уровень жизни 31 из 439. Кинжальчик вдруг испуганно промямлил, показывая на что-то позади меня. Круат. Я обернулся. Удар сзади. Закира нанёс вам 31 очко повреждений. Вы убиты. Фу, блин, на свою же уловку повёлся. Поделом мне. Внимание. Вы потеряли опыт. Ваш уровень уменьшился. Внимание. Вы уронили предметы. Хвостик сны, два риска антидота. Вот и первый дропс меня. Да ещё куча денег сам высыпал на землю. Краски мира померкли. Застыла на несколько мгновений прощальная картинка, негатив последнего кадра жизни и аудио. Чёрный экран. Эх, больше всего жалко слетевшей при смерти Бафы. Сидя на площади родной деревни, я анализировал. А ведь вовремя сообразил бы, иначе повести бой, реально бы всех положил. Стыдно вдвойне, потому что по стратегии и тактике на военной кафедре мне только пятёрки ставили. Ладно. Чего ж причитать? После драки кулаками не машут. Восстанавливаемся, сдаём магазин барахло, докупаем эликсиров и снова в путь. И теперь хоть бы до темноты успеть добраться до Тримфпорта. Ну почему в стартовых локациях нет телепорта? "Эй", окликнул меня приятный девичий голосок. "Чего такой кислый?" "Настя", растянулся я в улыбке. "Подросла, возьмуж, то есть округлилась, ну, в смысле, преобразилась". Такой фигуристой 15-леткой стала. Казалось бы, всего год, label тебя не видел, а какая ощутимая разница. Без 5 минут. Нет, скорее, левелов. Привлекательная молодая женщина. Не, я, конечно, в курсе, что девочки-подростки в этом возрасте созревают быстрее нас, но чтоб так сильно преобразиться вообще. Крас, вот-ка ты. Короче, твой неумелый комплимент принимается, кивнула подруга. Кое-кто смотрит тоже время не терял. 16-й уровень уже. Минуту назад был семнадцатым, пока на уродов с красными никами не напоролся. Главная ночная фурия насторожилась. Где? Сколько их? Уровни, имена, профы, клан, вещи какие-нибудь упали с тебя? Ответил: "Мне не жалко". Их нацины глаза истекли нели. Видимо, в чате с кем-то общается. Через минуту девушка ответила: "Всё, в ближайшем будущем они никого не побеспокоят. Послала туда своих львиц. Пусть салют их раз по 50. Они слиняют, засомневался я. Обеччики мои, конечно, сволочи, но не дураки ведь, постоянно с точки воскрешения возвращаться на собственную погибель. Не, а у нас для таких случаев отработано пара тройки безотказных схем. Точно. И чего сразу не догадался? Шутя хлопнул я себя по лбу. Надо было сказать, кто моя подруга и покашки сами подохли бы от ужаса. Ха-ха. то восхищение красоткой обзываешь, то утверждаешь, будто она столько страшна, что от одного упоминания обо мне у убить инфаркт случится. Беру свои слова обратно и уточняю. Они не от боязни бы померли а от зависти. Вот другое дело. Итак, несколько свободных часиков на саба у меня есть. Составишь компанию с удовольствием. Насть, кстати, не пойму, а какой кайф от покашества? Опыт за убийство игроков не идёт. А ради выпадения вещей, так ведь персонажи, имеющих положительную карму, вываливается что ли ба редко и мало по сравнению с тем, что может высыпаться с самих киллеров. К тому же к убийцам персонажи агрессивно относятся почти все NPC. Гварда не пускают в населённые пункты, многие продавцы не желают торговать или завышают цены, не выдают квесты, отказываются телепортировать, блокируют банковские операции. ПК точат предметы, оружие в основном. Как это Есть несколько способов улучшения характеристик экипировки. Первый с помощью так называемых заточек. К примеру, для клинков они представляются бы ласкут плотной материей с нанесённым абразивным слоем, типа наждачной бумаги. Ага, плавали, знаем. Для магических пушек это специальное одноразовое заклинание. Для стрелкового похоже на пакетик с хремкомплектом, в котором лежат улучшенная тетива, разные натяжители и прочие фузьки для арбалетов. И так далее и тому подобное. Но чем сильнее желаешь увеличить параметры предмета, тем дороже обходится процесс и тем выше риск переточиться, попросту испортить вещь, вообще оставшись ни с чем. В общих чертах понятно, а другой способ создание проклятых предметов с помощью убийства персонажей. Оружие как бы питается жизненной энергией поверженного игрока, и за счёт этого растёт Несмотря на то, что прогрессия тут геометрическая, чтобы заточить на +1 потребуется один поконник, на +2 ещё двое, а на +3 уже четверо и так далее. Каждый раз количество смертей удваивается. Тем не менее, арифметически это выгоднее. Почему? Посчитай. Шанс удачной заточки с каждым шагом делится пополам. Сначала вероятность 100%, потом 50, 25. В конце остаётся чуть меньше 5%, в смысле, к концу. Получать вещь можно не до бесконечности. Потолок плюс +12. В идеале для максимума требуется столько же заточек. При самом худшем везении свыше 4.000. И то при условии, что после плюс +9 предмет не рассыплется, ибо в этот момент к испытанию Фортуны уже подключается ещё одна составляющая вероятность поломки. Хм. А как выглядят цифры соотношения успеха к неудаче? 2 к 1. То есть потеря происходит всего в одном случае из трёх. Верно? Между тем, далеко не всех вдохновляет такая пропорция. Многие на данном этапе и останавливаются, хотя отчаянных тоже хватает. Ведь оружие на плюс +9 бьёт приблизительно в 2,5 раза больней, но на плюс +10 уже в 5 раз сильнее, на плюс +11 в 10, а на плюс +12 наносит урон аж в 20 раз превосходящий свой нулевой аналог. Ого, впечатляет. Теперь вернёмся к математике. Максимально заточенный предмет, а и может быть не только пушка, но и бижа с бронёй, продаётся примерно в 300 раз дороже себя изначального. Эмпирически установлено, что с учётом одной поломки, в среднем на такую прокачку потребуется приблизительно 5000 заточек. Цена каждой примерно равна 1/10 от стоимости вещи. В итоге получаем множитель 500, а никак не как ни 300. Но кто будет продавать в убыток? Задала риторический вопрос Настя и сама же на него ответила. Никто согласен в чём-то до да подвох. Неужели все топовые улучшения замешаны на крови? Я тут перекинул, сколько нужно убить игроков для получения предмета на плюс +12 и ужаснулся результату. 4095 смертей. И это если без потерь на последних шагах. Метод ПК безопасен в плане слома, заверила меня Настя. Но не всё, что представлено на рынке, получено таким путём. Помимо обычных Существуют ещё и стопроцентные заточки. Ими поощряют выполнение некоторых особых заданий. Их выдают в качестве призов на праздничных ивентах, или иногда они выпадают с эпических рейд-боссов, Каргонариус, между прочим, один из таких. Всё равно как-то неприятно осознавать, что жизнь геймера измеряется в заточках. Слушай, Насть, а при PvP ведь тоже убивает. Разве такая смерть не подходит для кормления проклятых вещей? Почему когда валишь ПКшек, то предмета не улучшается? Несправедливо как-то. Не совсем так. При дуэлях типа игрок против игрока обмудирование тоже прокачивается, но в два раза медленнее. Вот. Тогда же можно, обрадовался я, но Настя предугадала ход моих мыслей. Нельзя. Для защиты от накрутки установлено ограничение на количество поединков в сутки с одним и тем же чаром. Блин. Но зато ещё проводятся ежегодные королевские турниры. участником, пробившимся в одну 32-ю финала, каждая последующая победа затачивает любой из предметов экипировки. Хм, что-то пожмотничили разработчики. Для максимальной прокачки вещей придётся выиграть соревнование 2 года. Представляю, как это сложно. Да, турниры устраивают редко, но королевство 6 и график сдвинут. На практике состязания проходят через месяц другой. Более того, пушку ведь можно предварительно заточить до безопасных плюс 9, а потом просто добить последние 3 шага. Ха, точно, я как-то не сообразил. Ну и напоследок расскажу о благословенных предметах. Это антипод проклятых. Наказание убить игроков именно такими вещами тоже зачитывается как точение и даже с коэффициентом 2. Ага, так я и знал, что должно быть нечто подобное, обрадовался я. Настя продолжила Виделшь, специальное задание в церкви и вперёд. Для паладинов этот квест обязателен, остальным по желанию. Но есть особенность. Если сам кого-то порешишь, произойдёт сброс улучшения, сразу все экипировки на ноль. Наверное, именно из-за этого чаще всего и подставляют рыцари света. Благодарю за лекбез. Улыбнулся я. На досуге обязательно изучу эту тему на форуме. Ну и ещё один вопросик. Заточки, судя по всему, как-то градируются Не может же для моего синего носорога и пушки какого-нибудь сотого левела одинаково стоить. Безусловно. Как я уже говорила, заточек три основных вида: для бижутерии, оружия и доспехов. У каждого есть ещё внутренняя классификация: три для брони лёгкая, тяжёлая, магическая; три для пушек ближнего боя, дальнего и атак с помощью волшебства; и для украшений три группы: серьга, каф, аклипсовая. кольцовое, перстневое, браслетовое и цепочечно-ожерелное, кулонное. Ну и градация по уровням с шагом в 20. За точки с латинской буквой А точатся вещи с первого по 20-й левел, Б с 21-го по сороковой и так далее. Следовательно, предельный уровень прокачки персонажа 520-й, сделал я логичный вывод, умножив 26 количество не наших букв на 20. А вот и неверно. Метафорически щёлкнуло меня по носу, Настя. В хранилище Прайда лежит заточка с литерами ZF. Ею можно улучшить вещь от 621 до 640 левела. Если есть ZF, то почему бы не быть и ZZ? А это уже переваливает за 1000 уровней. Ого. И не факт, что не бывает трёхбуквенного обозначения, развела тему лидер ночных фурий. В общем, игра вечна. И чтобы пройти её до конца, не хватит целой жизни. А ведь доля правды в этом ироничном предположении есть. Мелькнула у меня мысль, и тут система порадовала сообщением. Поздравляю. Задание потерявшееся лицо выполнено. Внимание. Получено достижение. Надёжный проводник. Теперь при найме в охрану каравана вам будут предлагать жалованье на 10% выше, чем остальным. Отлично. Значит, добежала такие виноградинка. Умница. Аста так дня и повторное путешествие до Триинфорта прошло без эксцессов. Правда, блаженные задира, пеницилитель, громодэн, снаперита и стефанеэль попытались оскорблять и угрожать в приват, но я быстро определил их в игнор-лист. Ворота городка мы с Настей переступили за 5 минут до полуночи. Уставшие, голодные, перегруженные добытыми трофеями, но довольные и совершеннолетние 18 уровня Тобиш. Располагайся, отдыхайся, а мне пора, сказала подруга и чмокнула меня в щёку. Спокойной ночи, пожелал я. До завтра? Нет, завтра мне не доサブкласса. Нужно готовиться к субботнему рейду на карго, поэтому до воскресенья. Подруга улетела, а через 5 минут прислала бандероль: хвост лисы, листья антидота и 10 золотых монет и записку: "Это же с тебя упало". Предметы мои, а денег слишком много. У меня там горы с медиаков была отда, несколько серебренников, ответил я. Да и не нужно было возвращать, главное за сранцев наказали. Отсылаю золото обратно, отдай его лучше своим львицам в качестве компенсации за потраченное время. Знал бы ты, во сколько обошёлся им телепорт через полстраны, усмехающийся Смалик. Ой, неудобно как-то вышло. Но я давиче кольцо щуке на аукцион выставил. Если купили, я сразу же всё возмещу. Скажи, сколько нужно? распереживался я. Не волнуйся. Девчонки выполняли мой приказ. Это для них честь. Кроме того, барышней накладе не остались, успокоила меня Настя. Помародёрствовали с ПК, а да дому. Ну, у них уровень под 90. Суммарную стоимость всего барахла стоит горы убить. Каждая набивает за полбафа. Тогда что? У фури взять квест паладин. А, теперь понятно. Подточились. Но всё равно поблагодари их. непременно. И тебе, конечно же, тоже спасибо. Пожалуйста, обращайся. И ещё раз, Насть, спасибо тебе. А сейчас за что? За то, что ты есть.